«Не стану рассказывать тебе то, что ты сможешь узнать и без меня», прямо заявила леди Джозефина. «В библиотеке есть неплохая книга о доме и об официальной истории клана Бэддоу. Кто на ком женился, кто был министром, при каком правительстве, зато семейных преданий ты в ней не найдешь». «Вот тут я рассчитываю на вас». Ну что ж, поместье заложили еще при правлении Генриха VII». Сделал это первый барон Бедоу лавкачий хитрец. Во время войны Рос он несколько раз сменил хозяев, но в конце концов примкнул к нужной стороне. Его внук принимал у себя королеву Елизавету. Мало того, он попал в небольшое число тех везунчиков, кого монарший визит не разорил. Как же так вышло? Дейзи торопливо царапала в блокноте каракулей, собственную версию скорописи Питмана. Увы, история не самая благородная. Королева, разумеется, нагрянула в Интуатор с многочисленной свитой. На второй вечер в этом самом зале, во время пышного банкета, мой предок спьяну затеял ссору с одним из придворных. Ее величество давно мечтало от него избавиться, да только безуспешно. Он был сыном влиятельного вельможи. Уилфред Беддау, по-видимому, перебрал и пронзил сердце неугодного придворного. Вон тем клинком, видишь? Между алибардами. Леди Джозефина указала в сторону огромного камина. Над ним на стене на почетном месте висел кинжал, инкрустированный драгоценными камнями. И Елизавета из благодарности отбыла на следующий же день? Именно так. Перед отъездом она, конечно же, изобразила негодование и выразила осуждение, однако не прошло и года, как было объявлено о создании графства Вентуотер. Дейзи рассмеялась. «Чудесная история. Она придаст моему учерку изюминку. А лорд Вентооттер не станет возражать, если я об этом расскажу?» «Да ради бога. Главное, не печатай ничего о скандалах прошлого века. Они еще слишком свежие». Тут почтенная леди пересказала Дейзи непристойную историю про Берти, принца Уэльского и его любовницу Лили Лэнгтри. В этой истории оказался замешан двоюродный дедушка, леди Джозефины. «Генри подобного не одобряет», — добавила она. «Он у нас такой викторианец, похлеще самих викторианцев. Боюсь, не видать ему санаболь счастья». «Графиня выглядит очень сдержанной», — дипломатично заметила Дейзи. «И очень молодой. Да еще мой болван-племянник пригласил лорда Стивена Астрика. «Надо же, и тут откровение. Правда, на этот раз Дейзи стала очень любопытна». Что-то я не припоминаю лорда Стивена, хотя фамилия Астрик кажется мне знакомый. Кто он такой? Младший брата маркиза Бринберри, при этом паршивая овца, увы. По слухам, отец лишил лорда Стивена наследства, но он якобы преуспел в Сити. Однако Хью ни капли ему не доверяет. Уж кто-кто, а -то Хью точно знает. Хью самый проницательный человек в Сити. С гордостью кивнула его жена. «Если бы спросили у Хью, он бы запретил Уилфреду приглашать лорда Стивена». «Его пригласил Уилфред? Надо же! Никогда бы не подумала. А что их может связывать?» «Жизнь на широкую ногу», — проницательно заметила леди Джезефина. «Хотя, думаю, Уилфреда подговорила Марджери, она поэтому господину с ума сходит. Вбила в свою глупенькую голову, будто влюблена в него без памяти». Слава Богу, он не проявляет девочке ни малейшего интереса. Зато вот Каннабель... Ну, это к делу не относится. Давай поднимемся в покое королевы Елизаветы. Там ничего не меняли с тех самых пор, как она провела здесь две ночи. Дейзи, так и не утолив любопытство, сосредоточила внимание на истории поместья. Блокнот заполнялся все новыми завитушками. Хорошо бы их потом еще расшифровать. Она выслушала очередное предание клана Бетдоу об ужасном семейном расколе, когда старший сын принял сторону парламента в войне против рейлистов, о дочерях, закончивших свой век старыми девами, поскольку отец потратил их преданное на строительство новых крыльев особняка и о невесте регента, которая сбежала с разбойником. Впрочем, последнюю историю лучше не упоминай Эйзи. — нахмурилась леди Джозефина. — В ней есть намек на нынешнюю ситуацию. «Нет, — Нет-нет, я вовсе не считаю, будто Анабелли уступит искушению, — поспешно добавила она. Однако нельзя отрицать, что Стивен Аствик — мужчина красивый и совершенно лишенный моральных принципов. Его имя постоянно упоминают в скандальных газетах. — рядом э, с именами разных неразборчивых дам. «Чтобы Аннабель сбежала с лордом Стивеном?» – изумленно переспросила Дейзи и повернула голову от башенного окна, за которым всадник на гнедом коне скакал по парку. Они были когда-то знакомы, а теперь он ее добивается. Настойчиво и совсем не по-джентльменски. Ведет себя очень нагло. Бедный Генри, похоже, в полной растерянности. Не знает, что и делать. Не может же он вышвырнуть из дома брата Бринбери, точно не хама. Они с Бринбери состоят в одном клубе. Боже, ну и дела, просто кошмар. Заметь, Генри слишком галантен, чтобы подозревать жену. Я, собственно, даже не уверена, знает ли он, что происходит у него под носом. Видишь ли, мой брат настоящий стоик, бесстрастный и невозмутимый. Никогда не угадаешь, о чем он думает. Я считаю своим долгом его просветить, но Хью мне категорически запрещает. К ее глазам подступили слезы, и второй подбородок задрожал. Уверена, лорд Вентуотер полностью контролирует ситуацию. Успокаивающе погладила ее по руке Дейзи. Ох, милочка, прости, что нагрузила тебя нашими бедами. Однако выговорится такое облегчение. А вас, нынешнюю молодежь, ничто не шокирует? Ладно, давай все забудем. Ах, куда это мы забрели? Да-да, в этой самой комнате Карла II застали в объятиях юного кузена, тогдашней леди Вентвотер. А больше его не приглашали. Леди Жозефина говорила без безумолку. Записывая ее рассказы в блокнот, Дейзи дала себе слово понаблюдать за обитателями в корта Для будущей романистки интриги прошлое далеко не так увлекательны, как интриги настоящие. Вскоре в очередном башенном окне Дейзи увидела, что фигуристы возвращаются домой. «Боже мой, как бежит время!» — воскликнула леди Джозефина, глянув на часы на запястье. — Если хочешь до обеда осмотреть больный зал, надо идти вниз. — Да, конечно. — Как странно. Лорд Стивен, похоже, перед самым обедом куда-то уезжает. Направлявшийся к воротам серый Ланчестер притормозил. К нему подошел Аствик и заговорил с шофером. — Видимо, снова отправляет своего слугу по каким-то делам. Раздраженно ответила леди Джозефина. — Моя горничная, — говорит, — этот слуга постоянно в разъездах если бы он еще и хозяина бы с собой прихватил. Оставив неприятную тему, Ледья Джозефина провела Дейзи в бальный зал и защебетала о пышных балах своей молодости. Огромный зал кутался в пыльные ткани, словно в саван. Дейзи решила, что не станет просить его эксгумировать. В старой части дома и без того достаточно интересных мест для фотосъемки. «Нынешняя молодежь, правда, предпочитает ночные клубы», — вздохнула леди Джозефина. «Ну что, милочка, все лучшее я тебе показала. Смело броди по дому и разглядывай, что хочешь. Если возникнут вопросы, я постараюсь на, на них ответить». «Спасибо вам большое, леди Джо», — Дейзи полистала записную книжку. «У меня уже набралось немало материала. А еще есть отличные идеи насчет фотографий. Я бы хотела снять семью на фоне камина в парадном зале». «Как думаете, лорд Вендотер даст согласие?» «Я с ним поговорю», — пообещала леди Джо. В общей гостиной длинной красивой комнате, обставленной в стиле эпохи регенства, уже собралось несколько членов семьи. Финелла стояла рядом с Джеймсом, который разливал напитки. Тетушке он смешал джинс с вермутом, а Дейзи попросила себе рюмочку полусухого хереса. «До обеда мне лучше не пить коктейли, иначе о работе...» «Придется забыть». «Да, трудно навести резкость на фотоаппарате, если нет резкости в глазах», — усмехнулся Джеймс. «А мою стенографию тяжело расшифровывать даже на трезвую голову». «Спасибо», — Дейзи взяла рюмку и огляделась. Неподалеку от нее Уилфред, манерно растягивая слова, пересказывал мачехе незамысловатый сюжет мюзикла «Бомба». Уилфред то и дело жадно припадал к бокалу, скорее всего, уже не первому. Херис в рюмке Аннабель оставался почти не тронут. Молодая графиня, похоже, совсем о нем позабыла. Она стояла, опустив голову. То ли слушала пасынка с гораздо большим интересом, чем заслужила его рассказ, то ли блуждала в своих мыслях. У камина сэр Хью обсуждал что-то с Филиппом. Видимо, политику. Дейзи уловила имена Боннера Лоу и Ллойд Джорджа. Рядом с ними Марджери со скучающим видом курила сигарету в длинном черепаховом мундштуке. На дне бокала юной мотницы плескались остатки розового джина. Дейзи предположила, что в рюмке Филиппа сухой херес. Филипп любил сладкие вина, но считал, что эта любовь компрометирует его мужественность, поэтому в компании всегда заказывал сухие аперитивы. Он едва заметно морщил нос при каждом глотке, чем подтверждал догадку Дейзи. Леди Джозефина подплыла к мужу, и Марджоли вскоре откололась от их группки, подошла к напиткам. Протянула брату бокал. Налей мне, старина Джимми. Может, лучше возьмешь рюмку поменьше? Отец придет с минуты на минуту. Какой ты занудный! Она демонстративно затянулась с сигаретой и выпустила дым через плечо. Дейзи, не желая присутствовать при семейной перепалке, торопливо отошла к Аннабельцу и Графиня подняла голову и улыбнулась с отсутствующим видом. — Вы были на новом представлении в театре «Аполлон»? — мисс Дел Римпл, — спросил Уилфрид. — Зовите мне, пожалуйста, Дейзи. — Нет, еще не была. — Интересная? — Да, вполне сносная, знаете ли. Концовка прямо-таки... Старший Беддоу запнулся при виде вошедшего лорда Стивена. — Прямо-таки изящная, — выдавил он, и в его взгляде вспыхнула неприязнь. Дейзи вела светскую беседу с Уилфредом, а сама наблюдала за лордом Стивеном. Тот подошел к напиткам. Марджори встретил его томным взглядом. «Лорд Стивен всегда пьет сухой мартини», — сообщила она брату. плесните ко мне, Джина, дружище», — незамедлительно попросил лорд Стивен. «Конечно». Джеймс ехидно глянул на надувшую губки сестру и протянул гостю стакан. Затем с не меньшим ехидством в голосе продолжил. «Послушайте, Аствик, не могли бы вы узнать у моей мачехи, желает ли она добавки?» «С удовольствием», — любезный тон никого не обманул. На узких губах лорда Стивена заиграла хищная усмешка, а в жестких глазах вспыхнул огонек. «Мне надо поговорить с тетушкой Джо», пробормотал при приближении Аствика Уилфред и иритировался. «Зачем он пригласил человека, которого терпеть не может?» Дейзи недоумевала. «Мисс Дел Римпл, кивнул ей лорд Стивен, не отрывая взгляда от графини. «Аннабель, дорогая, Беду попросил узнать, не подлит ли вам вина?» Вижу, он напрасно беспокоился. Аствик провел пальцами по тыльной стороне ее ладони, сжимавшей полную рюмку. Спасибо не нужно, у меня все есть. Ладонь дрогнула, янтарная жидкость заиграла бликами. — На свете мало счастливцев, у которых есть все, — произнес Астрик с многозначительной усмешкой. — Я вот к ним не принадлежу. «А я принадлежу, лорд Стивен». Дейзи так и не поняла, что именно делает Анабель: Флиртует надежде дать ему отпор или нарочно завлекает, изображая неприступность. «Ну вот опять вы обещали звать меня Стивеном. Мисс Дел Римпл решит, будто вы не считаете меня своим другом. Заверяю вас, мисс Дел Римпл, мы с Аннабель очень давние и хорошие друзья. Правда, дорогая?» Он положил ладонь поверх руки, леди Вентуоттера. «Правда, Стивен!» Ее голос дрогнул от сдерживаемых чувств. А она не скинула ладонь Аствика и не отодвинулась сама.